Теперь все зависит от ученых. Первыми очнулись животные. Я раньше их тут не чувствовала. Даже предположить не могла, что их тут так много. Собак, лошадей и прочих всевозможных зверей привезли сюда застреленными. Они не подавали признаков жизни. Их готовили сжечь, как только освободятся печи или уличные ямы для сожжения. Для военных важнее было сжечь нас, кто мог сбежать, кто представлял больше угрозы. Животные очнулись и встали. Кто из них первыми прорвался через клетки, я не поняла. Но я почувствовала, как крупные хищники проснулись и все вместе пробились через двойную решетку. Когда медработница подошла ко мне, чтобы сделать укол, я успела поймать ее торжествующий взгляд. «Ты скоро сама тоже сдохнешь», — прошептала я ей, а потом снова закрыла глаза, чтобы проститься со своими. Я уже знала, что скоро начнется нечто такое, чего эти моральные уроды и не ждут. Женщина успела взять мою руку, чтобы найти вену, да так и замерла. Сзади на нее напали. Я успела увидеть несколько человек, что стояли за мной. Некоторые из них смогли сломать наручники и стянуть намордники. Потом они начали помогать другим. На территории уже началась стрельба по взбесившимся животным, которые атаковали военных. Начался хаос. Несколько моих собратьев ворвались в крематорий. Схватили тех, кто занимался сожжением, и запихали их самих в камеру для сожжения. Также несколько человек ворвались и убили солдат, стрелявших по висящим вместо мишени детям. Мне помогли освободиться от наручников и намордника. Я ощущала что-то невероятное. Только несколько секунд назад я прощалась с жизнью со своей семьей, а тут я внезапно почувствовала, что мы реально можем победить. Я ощущала хаос, творящийся вокруг и начала транслировать слова поддержки. Вскоре ко мне присоединился еще какой-то голос. Он отдавал приказы. Он говорил, чтобы мужчины брали оружие и стреляли в солдат. Потом он отправил группу людей к вышкам, чтобы нейтрализовать снайперов. У этого человека явно был опыт военной стратегии. Он четко знал, что делать. Вокруг были крики и стрельба. Я чувствовала, что наших убивают. Но также я знала, что это не так страшно, как сожжение. Мы их сможем вернуть. Теперь сможем. Мы все выбегали на улицу. Теперь все действовали слаженно, как единый организм. Мне на миг вспомнились муравьи, которых мы с Ванькой видели у реки. Они тоже работали как единый организм. Мужчины шли в бой. Многие женщины суетились, пытаясь вывести детей и раненых за территорию, а потом возвращались и помогали остальным. Животные атаковали машины военных, которые пытались бежать. Я осматривала поле боя и слышала голоса приближающихся к базе братьев. Их было много. Они все спешили на помощь. В это время в небе показались огни. И послышался гул приближающихся вертолетов. Разноцветные мерцания пронзали темное небо, создавая атмосферу неведомого напряжения. Звуки их разносился по воздуху, словно предвестие перемен. Вертолеты медленно приближались. Их контуры появлялись в темноте. Огоньки на хвостах сверкали, будто звезды на фоне темного неба. Все наши, собравшись на улице, напряженно следили за приближающимися братьями. Вертолеты медленно опускались, освещая город множеством прожекторов. А потом появилась иноземная пехота. Наши люди, вооруженные до зубов, вступали в схватку с нашими обидчиками. Враг активно отступал. На территорию въехала военная техника. Мы все собирали раненых и убитых и складировали их в машины. Приходилось закидывать тела друг на друга, не глядя, кто уже умер, а кто еще жив. Осторожнее, не мешки с картошкой, — возмутился один из братьев, кто помогал искать раненых. Да все равно потом все вернутся. Нам нужно как можно скорее уехать. Скоро сюда прибудет вражеская подмога. А нам нужно уничтожить еще и другие базы. — сказал один из лидеров. — Складывайте всех как можно скорее. Тысячи машин везли нас из этого ада, а я ощущала всеобщую радость и ликование. Мы везли с собой не только наших, но и убитых солдат. Когда они вернутся, они станут другими. Когда мы были уже на достаточном расстоянии, я видела, как наши взорвали базу с крематориями. И так будет с каждой базой смерти, — услышала я голос Каленина, того самого политика, который пришел к нам на помощь в самый последний момент. Я улыбнулась и впервые за долгое время расплакалась. Смерть была совсем рядом, но мы победили. Нас много. Мы уничтожим все базы смерти. Мы освободим всех наших родных, и никто больше не посмеет нас убивать. Всех нас привезли в какой-то секретный бункер. Я и не знала, что он существует. Пока мы направлялись туда, я внезапно услышала голос Ваньки, который сказал, что они тоже едут к нам. Их спасли и везут в точку сбора. Я наконец-то встретилась с теми, чьи голоса поддержки я слышала. Мы были все вместе. Это было что-то невероятное. И нас было так много. Это не единственный бункер. Таких много, — сказал один из мужчин-лидеров, который помогал нам устроиться и найти комнату, где мы смогли бы жить вместе с Ванькой и с семьей бабы Кати. Но я не чувствовала сигналов. Я даже не знала, что у нас только военных, — удивленно воскликнула я. Как же так получилось, что я не ощущала ничего? — Здесь защита не пропускает никакие сигналы, — усмехнулся мужчина, — даже телепатические. И в других бункерах я открыла рот от изумления. Оказывается, все это время наши братья в совершенной секретности готовились к атаке. В других бункерах все то же самое. Нам удалось спасти многих. Также у нас есть свои люди на некоторых базах смерти. Мы выкупали наших людей, отправляя их в бункеры. Я и правда не чувствовала их. Мое сердце ликовало от счастья. Оказывается, многие были спасены. И пока мы отсиживались в доме бабы Кати, ученые тут трудились, не покладая рук. Мне удалось связаться с Георгием по спецсвязи. Он не был в бункере но был где-то в надежном месте. Коля был еще жив. На мои глаза снова навернулись слезы. — Я могу его увидеть. — Как он там? — спросила я. — Мы нашли способ, как остановить распространение вируса Арни. — Но пока не можем уничтожить его, — сказал Георгий. — Скорее ты увидишься чуть позже. Мы ему делаем уколы сыворотки, сделанные из плазмы крови отвернувшихся. Это на время очищает организм от вируса Арни, но всего на месяц. А потом симптомы возвращаются, и нужно снова делать переливание. «И тогда он может прожить гораздо дольше?» — с надеждой в голосе спросила я. «Сможет», — заверил меня Георгий. «Мы усовершенствовали сыворотку. Теперь жизнь зараженных можно продлить немного дольше». Мы ищем сейчас, что сможет остановить вирус Арни. Мы работаем над тем, чтобы спасти человечество. Спасти человечество? Удивилась я. От кого? Мы же им не угрожаем. Они однажды поймут, что мы можем жить дружно. Не сможем, Ань. Никогда не сможем. Мы два разных вида существ, и мы для них опасны. Мы – носители вируса, который их убивает. И что же теперь будет? Мы уже разрабатываем программу отдельных закрытых городов с фильтрацией воды и изоляцией от внешних проникновений бактерий. Сейчас уже есть несколько бункеров, куда были эвакуированы родственники наших сотрудников, а также семьи наших ученых. Вскоре мы готовимся эвакуировать и остальных в безопасные зоны, — сказал мужчина. А ты, Аня, умеешь управлять. Ты — голос. Тебя слушают. Ты должна работать с группой таких же, как и ты. У нас впереди много работы, и каждый сотрудник на вес золота. А дальше началась эпоха переворотов. Все базы смерти были уничтожены. Казалось, что жизнь налаживается, но серьезные проблемы только начали вырисовываться. Начиналась большая эпидемия, которую люди уже не могли остановить. Теперь все зависело только от наших ученых, которые активно искали способы остановить и уничтожить эту болезнь. Вы слушали повесть Лили Рокс? Зараженная Земля, читала Галина Горыня.